В Пределах царства Аида Пересечь океан, этот бурный поток, омывающий как землю, так и соленое море, Там, на границе мира, граница жизни и смерти. Угрюмые кемерийцы, не знающие солнца, живут на этой земле в вечном мареве и тумане, И в этом уныло склоняются к черной воде, и возвышаются черные тополя. Втащить на сушу корабль. Стихс, питаемый кацитом и перифлигетон, мрачные реки, огибая высокий черный утес, с шумом отдают себя великому Ахеронту, прежде чем он впадет в океан. Здесь и рыть, копать глубоко под утесом. Яму не надо делать широкой, равно в ширину и длину довольно одного локтя. Над ямой свершить возлияние. Первое медовым напитком, второе вином, третье водой. Присыпать молотым ячменем. Возвав к усопшим, обещать им щедрые жертвы, иначе назад не отпустят, сразу же по возвращении. Лучший из нерожавших коров. Кроме того, обещать драгоценности и богатство для жертвенного костра. Далее. Кровью почтить, кого вызываешь. Бараны и овца, оба черные, оба из лучших, должны быть наготове. Положить головами к царству Аида, тогда как самому повернуться лицом к океану. Резать над ямой. Скоро... Несметным числом на кровь слетятся тени усопших. Не подпускать, пока не появится вызванный. Освежевать убитых животных, овцу и барана. Туши бросить в огонь, уже разведенный. Этим займутся помощники. Взять двоих из самых надежных. Бога подземного царства и владычицу преисподней словом почтить. Мясо без кожи для них. Ждать, кого вызвал из мертвых. Те, не другие, до времени прогонять от жертвенной ямы безжалостно, как бы они ни упрашивали, чем бы ни заклинали. Пусть терпят им после во всем соблюдать очередность. Быть собранным, ничего не бояться, помнить, зачем пришел. «Ничего не бояться?» — сказать-то легко. Многое они повидали и Одиссей, и оба с подручных еврелох и перемет. Много чего испытали все трое. Только из них ни один не вспомнил бы страха, сравнимого с ужасом этого зрелища. Души усопших до крови голодные тучи слетаются к жертвенной яме. Тени стариков и младенцев, жен и мужей. Убийц и убитых. Одиссей нашел в себе силы взмахнуть мечом и отогнать от ямы незваные тени. Иные, подобно огромным мотылькам, продолжали порхать в воздухе, возмущая влажный тяжелый туман. Но большинство рассеялось по земле, отчего казалось, что она шевелится. «Одиссей, почему ты не предал погребению мое тело?» Он оглянулся, Ельпинор смотрел на него. «Мое тело до сих пор лежит в камнях у стены. Того и, гляди, меня сожрут волки и львы. Какая нелепая смерть грохнуться с крыши и о камень затылком. Был пьян, признаю, сам виноват, но это не значит, что я недостоин погребения. Вы так торопились в царство мертвых, что забыли о своем мертвеце». Так поступают с товарищем, а я ведь самый молодой из вас, и так глупо, послушай, я хочу, чтобы ты мне дал обещание на случай, если сумеешь вернуться. Обещай тело мое похоронить по обряду, слышишь меня, Одиссей? — Да, Ельпинор, — сказал Одиссей, — я обещаю. И другую тень... К своему еще большему ужасу распознал Одиссей, то была его мать Антиклея. Он не знал, что она умерла. Она была жива, когда он покидал Итаку. Вместе с другими она вновь и вновь подкрадывалась к яме. Не сдерживая рыдания, Одиссей вновь и вновь отгонял ее вместе с другими обнаженным мечом. Надо было блюсти очередность. Он видел, она его не узнает. Наконец он дождался Тересия. Предсказатель сжимал в руке жезл. Разъеденный ядовитым туманом, этот символ власти духовной больше походил на деревянную гнилушку, тогда как был золотым. Держался прорицатель с достоинством величава, скрывая жажду и голод. Богатство жертвенной ямы поглощал неспешно. Остальные с завистью наблюдали, как он, вызванный из мглы, медленно пьет кровь. Старый? Слепой? Поговаривают, ему случилось несколько лет быть женщиной. Об этом нам расскажет гесиод. Говорят, с этим опытом связан его дар прорицания. Он сказал, утолив жажду, хочешь правду узнать о своем будущем? Хорошо, я расскажу. Одиссею было трудно дышать. Густой мертвенный туман обволакивал язык во рту, застревал в горле. Он слышал голос, едва различая слова Превозмог ты много бед. Но главное у тебя впереди. Будешь скитаться, терять друзей. Будь бдителен, спи чутко, лучше бы тебе избежать острова Тринакрия. Там на Земле гелесы, твои сумасбродные спутники позарятся на священных коров. Удастся тебе обуздать безумцев и предотвратить светотатство. Всех спасешь. Когда не сумеешь, а ты не сумеешь, последует кара. Погибнут все, только один уцелеет, им будешь ты, претерпевая невзгоды. В отрепьях доберешься до родины, тебя примут за нищего». Разорителем твоего дома, домогателем ложа твоей верной жены ответишь убийством. Сначала твой город тебя не примет, потом вновь признает царем. Ты и после будешь скитаться. Странствие — твоя судьба. Пока не встретишь народ, который не ведал соли и не знает, что такое корабль. представь себя в этой стране. «Идешь по дороге, у тебя на плече весло?» А встречный спрашивает изумленно, «Иноземец, это что за лопата?» «Все, Одиссей, ты приплыл, воткни весло в почву. Здесь предел странствием. Немедленно принеси жертву богам, особую Посейдону. С ним помирись» и возвращайся. Напоследок сверши гекатомбу. Смерть твоя, к ее же досаде, себя обнаружит счастливой. Старость, достаток, семья. Одиссей мужественно внимал предсказанию. Мужество — Должно иметь, чтобы знать, что ждет тебя в жизни. Но мысли его все равно отвлекались. Другое его беспокоило. Мать Одиссея. Тень ее в стороне затаилась, Не теряла надежду быть допущенной до жертвенной крови. Испугался, что Тересий... Вот-вот во влажном тумане исчезнет, поторопился узнать, как себя повести, как надо сделать, чтобы стать матерью узнанным. Задержался Тересий перед тем, как уйти, и сказал, «Кого допустишь до жертвенной крови, тот тебя и узнает». Он допустил. «Страшно на это смотреть» как милая мать пьет черную кровь из жертвенной ямы, как жажду свою утоляет. Окликнуть ее не решился, узнала сама. Сын, ты ли это, не верю глазам, как ты здесь очутился в зловещих пределах печали и скорби? Ты ведь живой? Ты еще не вернулся домой. Одиссей. Милый мальчик, расскажи о себе. Он отвечал. Разговаривали. Друг против друга сидели на влажной земле. Яма их разделяла. Мальчик мой, ты, знаю, тоскуешь по дому. Там не думай, там все хорошо. Пенелопа жива. Ждет тебя, не дождется. Телемах! Его ты видел младенцем. Быстро растет. Тебя мечтает обнять. Лаэрт, меня переживший совсем уж старик. Но того не исправишь. Одрехлел твой отец, почти не выходит из дома. Но был он крепок умом, когда я умерла. Одиссей спросил... От чего она умерла? Не была ли насильственной смерть, как часто сегодня бывает, или погубила болезнь? Умерла от тоски по тебе, мой славный. Слишком сильно ждала, слишком сильно скучала. Слезы потекли из глаз Одиссея. Он к матери подошел, он попытался обнять ее, но руки прошли сквозь нее. И так трижды. Он вскричал Персифона, владычица преисподней, не хочет, чтобы сын мать обнимал. — Нет же, нет, — ему мать отвечала. — Другое. — Как меня ты обнимешь бесплотную? Нет у нас ни костей, ни жил, ни хрящей. Нас теперь никто не обнимет. Хорошо, коли вспомнят. Не пытайся, мой славный, меня обнимать. Не мучай себя. Она отдалилась. Туман ее поглотил. К жертвенной яме подступили стены тени жены дочерей великих мужей. Одиссей положил им соблюдать очередность. Пили из ямы кровь одна за другой, и, назвавшись по имени, каждая рассказывала о себе. Настал черед утолить жажду героям. Владычица преисподней дозволяла им достичь жертвенной ямы. Ахил, Патрокл, Антилох «Аякс Теламонид?» Те они спрашивали о родных и друзьях. Одиссей отвечал. Он разговаривал со всеми, только не с Аяксом, великим Теламонидом. С ним не получилось беседы. Известно всем, как вынес Аякс тело Ахилла из боя, едва не погибнув сам. Он считал, что доспехи великого героя достанутся ему». Одиссея, отличившийся в том бою, тоже мечтал о доспехах Ахилла. Судить в споре выбрали пленных троянцев. Они не без влияния Афины присудили победу Одиссею. Аякс в гневе собрался убить всех вождей ахейцев, но Афина помутила ему рассудок, и он перебил стадо баранов, а поутру... Осознав глубину позора, не смог превозмочь свой стыд и сам убил себя. Со словами примирения обратился Одиссей к тени Аякса Великого. Разве он виноват, что победу присудили ему? Многое хотел сказать Одиссей. Только Аякс повернулся и молча удалился, растворившись в тумане. А первым был Агамемнон. Тень его возникла раньше других. Лишь приблизительные черты себя смертного оставил собственный тень Агамемнон, предводитель ахейского воинства. Но Одиссей сразу узнал своего прежнего товарища и соперника и сжалось сердце у Одиссея. Слишком был не похож на того, могучего и величественного Этот, осунувшийся, сгорбленный, посеревший. Упав на живот, Агамемнон пил кровь из ямы. Сейчас Одиссей не видел его лица. Он угрожающе поигрывал мечом, чтобы остальные тени не мешали герою. Насытившись, Агамемнон перевернулся на бок и тут же вскочил на ноги. Он узнал Одиссея. — Ты? — Потянул руки навстречу, то ли обнять, то ли коснуться плеч хотел, сам забыл, что бесплотен. Упали руки, повисли, спрятались за спину. — Что? Изменился? Не таким ты меня знал, дружище. Память нам тут всем отшибает, но и я кое-что помню. — Рад тебе, дорогой! — Нет, неправда. Здесь не бывает радости, но как хорошо, что ты пришел. И за угощение моя благодарность. А ты, значит, в пути. Все возвращаешься. Подей неудачником себя почитаешь. На судьбу сердишься. Знаю, переживаешь. Затянулось твое возвращение. Я вот раньше других вернулся. И что толку? Помнишь, Кассандру, дочь Приама, на мой вкус лучшая из троянок одно слово царевна? Взял я ее. Силой, не силы это не важно. Чудно вместе нам было. Привез ее молодую, думал, подружиться. Куда там? Мы с нею вместе зарезаны. Кто убил нас? Эгис и его люди. В сговоре с любовницей своей, с моей женой Клетимнестрой. Вот тебе и возвратился пораньше. Вот тебе и доверяй женам. Хуже, чем ты баранов или телят режешь. Всех-всех. Кто со мной был, людей моих всех, всех зарезали. Всех нас убили обманом, не допустив схватки. Потроха нам выпустили, как свиньям. С нами так обошлись, заманив в гости. «Вот мое тебе слово». Никогда не принимай приглашение в дом любовника своей ненаглядной, Особливо, если ты с ней не виделся долгие годы. Сколько бы вы ни прожили вместе, и какой бы ни была разлука, Откуда тебе знать, что в голове ее и что в ее сердце? В пиршественных палатах подле столов, накрытых на полу, Распластались, обогряя камень своей кровью горячей. Кассандра прямо сюда, в царство мертвых, отправилась мигом. А я, полумертвый, рукой к мечу тянулся, пальцами полцарапая, но не было силы. Да какие там силы? Какие силы, дружище? Сил не было веки опустить, а эта гадина не захотела. Глаза мне даже закрыть и рот не закрыла, так и сдох я. Глаза открыты и рот открытый, а ты все, жена, жена, а ты ждет, не дождется? Все они одинаковы, и это всем-всем известно. Все это знают, но себе не верят, все это знают и допускают ошибки. Если доберешься до дому, не называйся сразу. Кройся, не объявляйся, присмотрись лучше. Сколько любовников, каких они нравов. Действуй по обстоятельствам и головой думай. Тени усопших, недопущенные до жертвенной крови, пришли в волнение, им могло не хватить. Их нетерпение становилось чрезмерным. Роясь над ямой, они кричали голосами неведомых птиц. Одиссей вспомнил о медузе Горгоне. Что, если Персифона отпустят ее? Посмотрел на бледных помощников, оторопел опустивших руки. Обоих била дрожь. Он окликнул их, и, преодолев беспомощность, они поторопились за ним. Уходили, потом и вовсе бежали на шум ракочущего океана. К яме, лишившейся попечения, тени усопших устремились скопом. Пища закончилась, оставалось высасывать кровь из липких комьев земли. За них и боролись. Вернувшиеся из царства теней, наконец, взошли на корабль. Гребцы налегли на весла.